Глава вторая. Современная кухня. Понимание нашей пищевой среды. Вы начинаетесь с еды. Ван Шива. В прошлой главе мы узнали, как наш якорь веса зависит от того, какие продукты мы едим. Если в нашем рационе много сахара и рафинированных углеводов, уровень инсулина повышается, а инсулин блокирует естественный датчик веса — гормон лептин. Мозг путается, и мы полнеем. То же самое относится к продуктам с избытком растительных масел и фруктозы, фруктового сахара. Такие продукты также вызывают перебои в сигналах о контроле веса, что может привести к набору лишних килограммов. Вопреки мнению большинства людей о питании, эти продукты приводят к набору веса не из-за их калорийности, а из-за того, что они нарушают сигналы, необходимые для контроля веса. За последние 40 лет большинство доступных нам продуктов стали содержать много сахара, рафинированных углеводов, сладкой фруктозы и искусственных растительных масел. Именно эти продукты нарушают сигналы о контроле веса. На обработанные продукты сегодня приходится 56% от общего количества калорий, потребляемых среднестатистическим британцам в сутки. В США этот процент еще выше. За те же 40 лет уровень ожирения в Великобритании повысился с 50% до 25-33%. Обработанная пища вызывает не только ожирение, но и многие другие заболевания, распространенные в развитых странах. Я объясню, как современная еда вызывает современные болезни. В этой главе и следующей мы погрузимся в обработку пищи и поговорим о том, как ультраобработанные продукты влияют на мозг и тело. Как только мы поймем, насколько опасны эти продукты, мы сможем найти более простые способы защититься от их пагубного воздействия, не полагаясь исключительно на силу воли. Чем больше мы знаем, тем меньше нам требуется силы воли для развития здоровых привычек. Январь 2040 года. Ваша кухня в будущем. Представьте на мгновение революционную домашнюю готовку. Способность ваши любимые снеки и супермаркета готовить дома из базовых ингредиентов. Это лучший из двух миров. Вы проводите максимум час в своей просторной, ярко освещенной и ультрасовременной кухне, слушая любимую музыку на умной колонке и готовясь к приходу друзей. Кухня будущего должна быть полностью укомплектована основными ингредиентами. К счастью, для приготовления большинства снеков требуется лишь несколько продуктов. Сахар, мука, пшеничная, кукурузная, рисовая, картофельная крахмал, кукурузный или картофельный, растительные масла, подсолнечное, рапсовое, пальмовое, шафрановое, какао и сахар. На нашей футуристической кухне нам потребуется классная новая техника. Ее пока не изобрели. Адаптированный для домашней кухни промышленный пресс и вращающаяся скалка для придания закускам симпатичной формы. Ультрамощный миксер для идеального смешивания ингредиентов и мощная центрифуга для отсеивания грязи и мусора. Еще нам понадобится разогретая пароварка, скоростная духовка с горячим воздухом или высокоточная фритюрница. Все зависит от того, что мы готовим. Наконец, нам нужен отличный распылитель, чтобы покрывать готовые снеки вкусными порошками. Чтобы себя обезопасить, нам нужно вложить деньги в еще несколько приборов. Для приготовления чипсов нам понадобится электропаратор, который будет делать маленькие дырочки в чипсах и препятствовать образованию канцерогенного акриламида. Акриламид — это белое водорастворимое химическое вещество, которое образуется как побочный продукт приготовления при высоких температурах продуктов, содержащих аспарагин, аминокислота и глюкозу. Он связан с повышенным риском развития рака. Прежде чем подавать готовые блюда, нам нужно будет пропустить их через рентгеновский аппарат, чтобы убедиться в отсутствии в них пластика, стекла, костей или камней. Мы не хотим неловкой ситуации, в которой друг сломает зуб. Большая полка с приправами. Мы хотим, чтобы наши снеки были такими же вкусными, как в магазине. Поэтому в нашей кухне есть полка с различными добавками. К ним относятся консерванты и антиоксиданты, чтобы снэки не портились, загустители, подсластители и, что самое важное, усилители вкуса и красители. Вкус и цвет имеют большое значение для готового продукта. Мы можем придать снэкам удивительные формы, а также интересные хрустящие или тягучие текстуры с помощью новых кулинарных устройств. Но они будут унылого и неаппетитного коричневого или серого цвета. Представьте, что вы видите еду через черно-белый фильтр и не будут иметь яркого вкуса. Если вы теряли вкус после коронавирусной инфекции, вы понимаете, как это важно. Мы не хотим, чтобы готовый продукт был серым и невкусным, поэтому мы должны добавить ему вкуса и цвета. Наши гости, а также многие другие млекопитающие птицы в ходе эволюции привыкли воспринимать яркие плоды как сигнал от растений «съешь меня». Вот почему нам нравится есть золотистые яркие продукты, например, запеченную фасоль. Следовательно, эти пищевые красители необходимы для приготовления наших блюд. Эта область нашей современной кухни называется «Е плюс число». У нас большая полка с крошечными баночками, такая же, как прилавок со специями в супермаркете, но в каждой баночке находятся различные порошки и масла с маркировкой «Е плюс число». Через всю стену вашей кухни может протянуться полка с банками, расставленными по порядку. Е100-199 красители, Е200-299 консерванты, Е300-399 антиоксиданты и тогда Е1000-1599 дополнительные добавки. Всего у нас получится 319 баночек Е плюс число. Нам понадобится длинная полка. Прежде чем начать готовить, мы должны убедиться в безопасности нашей еды, поэтому мы достанем с полки несколько баночек. Блюда должны подходить всем нашим друзьям, и мы не хотим угощать их тем, что запрещено в их родной стране или может быть потенциально опасным для здоровья. Итак, мы начнем с некоторых красителей. Давайте сначала избавимся от саутгемптонской шестерки. Саутгемптонская шестерка — это группа из шести пищевых красителей, которые потенциально могут вызывать гиперактивность у детей при смешивании с бензоатом натрия, Е211, консерванты и ароматизатор, добавляемый в снеки, фруктовые соки, приправы и маринованные продукты. Многие из них запрещены в Скандинавии. Агентство по безопасности пищевых продуктов Великобритании обратилось к пищевой промышленности с просьбой добровольно отказаться от этих пищевых красителей. Она включает Е102, тартразин, желтый краситель, получаемый из нефти, ассоциируется с СДВГ и раком. Е104, желтый хинолиновый, Зелёно-жёлтый краситель, получаемый из каменноугольной смолы, предположительно связан с развитием СДВГ у детей. Е129, красный очаровательный, изготовленный из нефти и содержащийся во многих фруктовых батончиках, хлопьях, смесях для тортов, ароматизированном молоке, красных напитках и жевательных конфетах, вызывает аллергические реакции. Е124, понца 4R, клубнично-красный пищевой краситель, увеличивает риск рака у животных. У людей неизвестно. Е110 – желтый солнечный закат, изготовленный из нефти, предположительно вызывает СДВГ. И Е122 – азорубин, твердый красный краситель, произведенный из нефти, который используется при изготовлении косметики некоторых сыров и сухофруктов. Он содержит бета-нафтиламин и ассоциируется с потенциальным риском рака. Наверное, стоит отдельно упомянуть Е220 – диоксид серы, поскольку он усугубляет астму. Я собираюсь упростить раскрашивание своих продуктов, создав палитру любимых цветов, словно я пишу шедевр маслом. Зеленый Е141, медные комплексы хлорофила. Бриллиантовый синий Е133 из каменноугольной смолы. Оранжевый желтый Е100 из куркумы. Красный Е120 из яичного желтка и сушеных насекомых. Черный Е-151 из каменноугольной смолы. Итак, теперь нужно принять важное решение. Какие особенные угощения придумать, чтобы впечатлить друзей и побудить их снова прийти в гости? Я собираюсь приготовить соленый снэк, возможно, крекеры или какие-то безумные чипсы, чтобы друзья не могли от них оторваться, а также яркий ароматный напиток, который поднимет им настроение. Аддиктивный снэк, похожий на чипсы. Ингредиенты. Основные: картофельная мука, кукурузная мука, рисовая мука, картофельный крахмал, пшеничный крахмал, растительное масло, рапсовое. Усилители вкуса: Е631, инозинат натрия из мясных куриных отходов, Е400, альгиновая кислота, усилитель текстуры крахмала для улучшения ощущения во рту, Е627, гуанилат динатрия из водорослей. Е621, глутамат натрия, продукт бактериальной ферментации. Соль. Эмульгаторы. Е471, моно- и Е414, гумиарабик. Производится из древесной коры и часто применяется в акварели. Антислеживающий агент. Е551, диоксид кремния. Песок. Консервант. Е-220, диоксид серы, противогрибковое вещество, устраняет витамин Е. Красители. Е-100, оранжевый-желтый, Е-120, красный. Приготовление. Подготовьте все ингредиенты, большие канистры с мукой и все Е+, плюс цифры, которые вам понадобятся, должны быть под рукой. Для приготовления этих снеков вам не понадобится разделочная доска или нож, поэтому отложите их подальше и подготовьте кухонные весы и ультрамощный миксер. Наполните фритюрницу растительным маслом и установите режим высокой мощности, чтобы у масла было время достичь необходимой температуры. Поместите в миску для смешивания картофельную, кукурузную, рисовую муку, а также кукурузный и пшеничный крахмал. Добавьте по щепотке Е631, Е1400, Е627 и Е621 для вкуса. Затем, Добавьте немного эмульгаторов Е-471 и Е-414. Положите немного песка Е-551 и посолите по вкусу. Сделайте так, чтобы готовый продукт не портился несколько месяцев с помощью Е-220. Наконец, высыпайте красители Е-100 и Е-120, пока не получите золотисто-апельсиновый цвет. Добавьте воду и замешивайте, пока смесь не станет плотной и не слишком влажной. Установите ультрамощный миксер, сделайте шаг назад — он очень громкий и сильно вибрирует — и включите его на 2 минуты. Включите промышленную скалку и настройте ее на толщину 2 мм. Прикрепите к ней формирователи, выберите в настройках овальную решетку размером 5х3 см. Возьмите смесь, получившуюся благодаря ультрамощному миксеру, и пропустите ее через скалку. Когда овальные решетки покажутся из формирователя, поместите их по отдельности на слегка изогнутую корзину для фритюрницы и погрузите их во фритюрницу ровно на 10 секунд. Оставьте остывать в отдельном уголке кухни. Посыпка. Когда чипсы высохнут, используйте распылитель, чтобы обрызгать их жидким дымом, изготовленный из конденсата дыма и порошком паприки. Упаковка. В кухне будущего будут упаковочные машины, в том числе для картофельных чипсов, которые складываются стопкой. Тубы будут яркого цвета. Я выберу красный, но вы можете выбрать любой, и вы также можете добавить на них ярлыки на тему здоровья. На этих чипсах будет написано «Не содержит насыщенных жиров и добавленного сахара». Заполните тубу чипсами доверху и закройте ее с помощью запечатывающей машины. Вот и все. Работа сделана, снеки готовы и упакованы. Январь 2041 года. Ваша вечеринка. Самое замечательное в вашей закуске то, что благодаря добавленному консерванту Е-220 она может храниться долгое время. Прошел целый год, и ваши друзья вот-вот придут на вечеринку. Вам также удалось сохранить сладкие, яркие, жевательные конфеты, которые вы приготовили, а также разнообразные разноцветные сладкие напитки — зеленый, синий, желтый, оранжевый и красный. Пока ваши друзья приходят и устраиваются поудобнее, вы в подвал, куда вы убрали чипсы в прошлом году, Смахивайте паутину с упаковок, чтобы они выглядели презентабельно, и подаёте их гостям. Они прекрасно выглядят на тарелке благодаря привлекательному насыщенному оранжевому цвету. Поедая их, ваши друзья слышат приятный хруст, за которым следует лёгкая липкость от Е414 и мягкая текстура, обеспечиваемая Е1400. Вкус белка Е621, сладкого крахмала, соли и небольшого количества паприки приносит им радостное возбуждение поскольку пути вознаграждения в их мозге активируются. Сладость подчеркивается напитками с большим содержанием сахара, который вы приготовили. Атмосфера на вечеринке оживает, когда ваши друзья одновременно испытывают приятные ощущения. Приятный вкус, отличная текстура, эти чипсы такие вкусные, мне нужен рецепт. Вот лишь некоторые комплименты шеф-повару. Когда содержимое вашего творения, кроме песка, всасывается в тела ваших друзей и начинаются пищеварительные реакции, крахмалы вызывают всплеск глюкозы, поэтому, чтобы справиться с натиском, требуется много инсулина. Инсулин блокирует лептиновый сигнал о насыщении, и ваши друзья остаются голодными. Растительные масла выделяют в кровоток большое количество омега-6, которое покрывает клетки, вызывая воспаление и замедляя метаболизм. Фруктоза в напитках провоцирует распад энергии клеток и вызывает ощущение голода у ваших гостей. Различные Е-плюс цифры циркулируют по их телу и мозгу, приводя к пока неизвестным последствиям. К сожалению, до настоящего момента еще никто из гостей не съел ничего по-настоящему питательного. Краткая история обработанных продуктов. Что такое обработанная пища? Разве не все продукты, за исключением фруктов, собранных прямо с дерева, обработаны тем или иным образом? Почему один продукт мы называем обработанным, а другой необработанным? Как и многие другие вопросы, связанные с питанием, этот вопрос сбивает с толку. Ответ таков – да, большинство продуктов, которые мы едим, действительно были обработаны. Но именно степень обработки имеет значение для здоровья. На протяжении истории человечества люди были достаточно изобретательны, воздействуя на сырые продукты, чтобы сделать их проще для жевания и переваривания, вкуснее, более подходящими для длительного хранения. Обработка пищевых продуктов началась 200 тысяч лет назад, когда ранее люди научились разводить и контролировать огонь. Они могли жарить мясо, это делало его более нежным и простым для пережевывания, и запекать ранее неперевариваемые питательные клубни, батат, маниока и так далее, чтобы облегчить их переваривание. С появлением земледелия 12 тысяч лет назад люди обнаружили, что, измельчив зерна, смешав их с водой и дрожжами, можно испечь хлеб, который быстро стал незаменимой пищей, поскольку его было легко перевозить, и он относительно долго хранился. Приготовление — это форма обработки продуктов, предназначенная для того, чтобы сделать их вкуснее и проще для переваривания. Затем, Пять тысяч лет назад в Персии придумали новый напиток, изготовленный из ферментированного ячменя. Пиво стало распространенным напитком благодаря его высокой калорийности и стабильности. Ранее пиво было низкоалкогольным, поэтому от него было трудно опьянеть, даже если пить его целый день. Благодаря содержанию спирта оно было устойчиво к болезнетворным бактериям, в отличие от запасенной воды, которая могла испортиться. Рабы, строившие пирамиды Гизы в Египте, получали дневной рацион из как минимум 5 литров пива, чтобы обеспечить их питательными веществами и, возможно, поднять им настроение. Приблизительно в то же время ферментированное коровье и козье молоко стали использовать для изготовления сыра и йогурта. Эти продукты содержали значительно меньше лактозы, чем молоко, что делало их проще для переваривания. Кроме того, они хранились гораздо дольше молока, которое до появления холодильников быстро скисало. Около полутора тысяч лет назад в Индии была достигнута большая веха в истории питания человека. Люди впервые произвели сахар. Продукт, который много поколений спустя будет приносить столько удовольствий и болезни одновременно, извлекали из сока сахарного тростника с помощью пресса, варили, а затем высушивали, чтобы получить сахарные гранулы. Этот легко транспортируемый продукт использовался для изготовления всевозможных сладостей, особенно на Ближнем Востоке. Английские крестоносцы называли его белым золотом. Сахарные плантации были созданы европейскими странами на Карибских островах. Их обрабатывали рабы, что делало продукт более дешевым и широко доступным. Как портится еда и как это предотвратить? Свежие продукты имеют склонность портиться или прогоркать что придаёт им неприятный запах и вкус. Это связано с двумя главными процессами — окислением, представьте яблоко, которое коричневеет, и чрезмерный рост бактерий или дрожжей, представьте плесневелый хлеб. На протяжении веков люди изобретали гениальные способы защитить продукты от затхлости или гниения и продлить срок их хранения. Сегодня мы бы сказали увеличить срок годности. Сушка. Высушивание фруктов не даёт им испортиться благодаря повышению концентрации сахара и созданию неблагоприятной среды для бактерий. Этот метод обработки был популярен в Древнем Риме. Высушивание мяса с целью его сохранения, например, на голодный зимний период, практиковалось тысячелетиями. Вяленье. Использование специй для улучшения вкуса мяса и его сохранения было введено древними индийскими цивилизациями. На Западе этот способ называют... Карин – от тамильского карри – пряный соус, используемый в кулинарии Южной Индии. Вяленье мяса путем засыпания его смесью из соли, сахара и специй позволяет вывести влагу и остановить рост бактерий. Кроме того, оно улучшает вкус мяса. Соление. Соление продуктов, особенно мяса и рыбы, восходит к древним грекам и египтянам. Оно работает путем ограничения количества воды, доступной для бактерий, что позволяет сократить их распространение и предотвратить порчу. Как и многие другие методы консервации, оно также улучшает вкус продуктов. Копчение. Копчение также восходит к древним европейским цивилизациям и коренным североамериканским племенам. При длительном копчении мяса или рыбы бактерии погибают. Копчение придает пище особый вкус. Маринование. Маринование в уксусе, соленой воде, рассоле или спирте предотвращает бактериальный рост за счет создания неблагоприятной кислой среды. Капусту можно надолго сохранить благодаря процессу ферментации, в ходе которого образуются кислоты, предотвращающие порчу и придающие особый вкус. Ферментация – это процесс, при котором бактерии и грибки разрушают содержащие энергию углеродные связи в продуктах питания, без потребностей в кислороде Побочным продуктом этого процесса является образование спирта. Корейская кимчи и немецкая квашеная капуста являются распространёнными примерами этого процесса. Консервирование в жестяных банках. В конце 18 века Наполеон Бонапарт предложил вознаграждение за изобретение процесса, позволяющего дольше сохранять продукты питания, чтобы их можно было поставлять отдаленным армиям. Вознаграждение в 12 000 франков было получено за открытие того, что нагревание пищи внутри герметичных контейнеров позволяет сохранить ее на долгое время. Пищу, изначально это была солонина, сначала готовили, а затем помещали в герметичные банки, после чего банки нагревали до высокой температуры, чтобы убить оставшиеся в пище бактерии. Этот метод позволял пище оставаться съедобной длительное время открывая возможности экспорта и распространения по всему миру. В XIX веке консервы стали важным товаром во всём мире. С 1940-х годов вакуумная упаковка — вспомните герметичную упаковку сёмги в вашем местном супермаркете — стала обычным явлением. Она работает благодаря полному устранению кислорода из пространства вокруг продукта. Из-за созданного атмосферного вакуума Жиры в пище не окисляются и не становятся прогорклыми слишком быстро. Благодаря этому прогрессу в технологии срок годности продуктов можно было продлить без изменения самой пищи путем сушки, варки или засолки. Жизнеобеспечение для зелени. Возможно, вы замечали, что многие продукты в овощном отделе вашего местного супермаркета продаются в пластиковой упаковке. Хотя такая упаковка загрязняет окружающую среду, она поддерживает свежесть овощей в течение более долгого времени, меняя атмосферу внутри, в отличие от животных, которые перестают дышать, когда умирают. Только что срезанные овощи, такие как салат или брокколи, продолжают дышать. Если в атмосфере вокруг растений много их любимой еды, углекислого газа, то они дольше остаются свежими. Стандартный пластиковый пакет салатом из супермаркета наполнен смертельным для нас уровнем углекислого газа 5%. Но для салата это прекрасная пища. Такой метод продления хранения свежих продуктов называется модифицированная газовая среда. Охлаждение. В 1950-х годах охлаждение и заморозка продуктов в домах стали распространены. Бактерии процветают при температуре 37 градусов по Цельсию, такой же, как у человеческого тела. Поэтому хранение пищи при более низкой температуре позволяет противостоять бактериальному вторжению и продлевает срок годности. Эволюция современной еды. Как вы уже поняли, исторически обработка пищевых продуктов проводилась для упрощения их пережевывания и переваривания, а также увеличения срока хранения. Дополнительным бонусом было то, что иногда эти процессы улучшали вкус продукта. Однако за последние 50 лет причины пищевой обработки изменились. Когда технологии поддержания свежести продуктов с помощью химических добавок продвинулись вперед, международные пищевые компании увидели в этом возможность заработка. Теперь продукты питания можно было упаковывать и экспортировать в удаленные уголки мира без риска, что они испортятся. Владельцы небольших магазинов и супермаркетов любят этот тип продуктов, поскольку пища остается съедобной месяцами или годами, следовательно, она сохраняет свою ценность для продажи. Потребители, например, я и вы, считают непортящиеся продукты удобными, поскольку их можно хранить в кухонном шкафчике до тех пор, пока они не потребуются. Это особенно важно в развивающихся странах, где холодильники и морозильные камеры не всегда доступны. И что самое важное, Производители любят эти продукты. Их основные ингредиенты, такие как мука, сахар, соль и растительные масла, стоят дешево, и когда продукты изготавливаются в промышленных масштабах, их производство тоже обходится дешево. Это означает, что прибыль с продажи этих новых обработанных продуктов огромна, гораздо больше, чем с продажи свежих продуктов. Если в прошлом обработка продуктов шла нам на пользу, то затем она превратилась в способ заработка больших денег. Современные методы сохранения продуктов Не так давно срок годности пищевых продуктов стали продлевать путем добавления в них химических веществ. Без этих добавок современные обработанные продукты точно так же подвержены порче, как свежие мясо, рыбы или овощи, если их просто оставить. Процесс тот же. Они либо испортятся из-за избыточного бактериального роста и станут опасными для потребления, либо прогоркнут в результате окисления жиров и масел в их составе. Пищевые и химические добавки могут быть либо противомикробными, то есть ограничивающими рост бактерий и грибов, либо антиоксидантными, то есть ограничивающими окисление продуктов. Химические антимикробные добавки. Распространенные антимикробные пищевые добавки включают пропионат кальция, нитрат и нитрит натрия и сульфиты. Пропионат кальция Е282 используется в выпечке и других обработанных продуктах. Он выделяет кислоту в пищу, а в кислотной среде бактерии не могут расти с той же легкостью. Побочным эффектом избытка пропионата кальция являются проблемы с пищеварением, например, вздутие и диарея. Есть опасения, что он может вызывать СДВГ у детей, а исследования на животных показали его связь с аутизмом. Нитраты натрия используются при производстве удобрений и взрывчатых веществ. Они также в изобилии встречаются в растениях. Однако, хотя мы потребляем нитрат натрия, когда едим овощи, их искусственное добавление в колбасные изделия и вяленое мясо ведет к повышению риска рака толстой кишки в будущем. Диоксид серы, Е220, получаемый из серной кислоты, добавляют в сухофрукты из-за его антибактериальных и антиоксидантных свойств, и благодаря ему фрукты сохраняют яркую окраску. Есть и другие сульфиты от Е220 до Е228, которые используются как противогрибковые и антибактериальные агенты во многих продуктах. Е220 диоксид серы, Е221 сульфит натрия, Е222 бисульфит натрия, Е223 метабисульфит натрия, Е226 сульфит кальция. Е-227 – бисульфит кальция и Е-228 – бисульфит калия. Сульфиты используются в качестве консервантов. Они содержатся в напитках – ликерах, вине, фруктовых соках, лимонадах, печенье, хлебе, тесте для пиццы, сушеном картофеле, гранулированной подливке, соусах, фруктовых начинках и креветках. Известно, что сульфитные консерванты внутри продукта или на его поверхности могут вызывать аутоиммунные и другие реакции, включая астму, кожную сыпь, зуд, приливы, спазмы в животе и диарею. Сообщалось также, что сульфиты отрицательно влияют на чувствительный бактериальный баланс в кишечнике, микробиом, что ведет к неизвестным последствиям. Химические антиоксиданты. Бутилированный гидроксионизол Е320 и бутилированный гидрокситолуол Е321 Это нефтехимические вещества, которые добавляют в продукты для притягивания и поглощения молекул кислорода. Когда кислород вступает в реакцию с маслами, особенно вредными растительными маслами, содержащимися во многих обработанных продуктах, происходит реакция, в результате которой вырабатываются газы с неприятным запахом, такие как альдегиды и кетоны. Из-за этого масло или продукт, содержащий масло, может пахнуть как выдержанный сыр. Этот процесс называется прогорканием и он приводит к появлению дурного запаха. Поглощая перемещающийся кислород, бутилаты замедляют этот процесс. Помимо того, что они являются антиоксидантными пищевыми добавками, они содержатся в косметике, промышленных смазочных маслах и топливе для реактивных двигателей, а также используются как бальзамирующие агенты. К сожалению, хотя эти химические вещества содержатся во многих популярных продуктах питания, которые наверняка есть в вашем холодильнике или кухонном шкафчике, они были официально признаны канцерогенными – медицинский термин, означающий, что они вызывают рак – Национальным институтом здравоохранения США. Несмотря на многочисленные исследования на животных, связавшие потребление бутилатов с риском развития рака кожи, они остаются лицензированными как безопасные в большинстве стран мира из-за их низкого содержания в большинстве обработанных пищевых продуктов. Штат Калифорния является исключением. Его органы общественного здравоохранения включили бутилаты в список канцерогенов. Один из антиоксидантов под названием ТРЕД-бутилгидрохинон, TBHQ, Е319, еще более поразителен. В книге «Дилемма всеядного» Майкл Поллан пишет о его использовании в Chicken McNuggets, что он распыляется либо непосредственно на наггетсы, либо на внутреннюю поверхность коробки, в которой их подают, чтобы сохранить свежесть. Согласно потребительскому словарю пищевых добавок, трет-бутилгидрохинон — это форма бутана, жидкости для зажигалок, которую Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США позволяет использовать в пище в небольшом количестве. Труд -бутил не может составлять более 0,02% масла в наггетсе. Что, вероятно, хорошо, учитывая, что потребление одного грамма может вызвать тошноту, воту звон в ушах, бред, ощущение нехватки воздуха и потерю сознания. 5 граммов могут убить. Знай врага или покупателя в лицо. Согласно отчету за 2021 год, Мировой рынок обработанных пищевых продуктов приносит годовой доход 2,3 триллиона долларов. Чтобы получать огромную прибыль, пищевые компании стремятся максимизировать продажи, делая их пищу неотразимой для покупателей. Им нужно привлечь нас к их продукции и сделать так, чтобы мы захотели покупать ее снова и снова. Для этого они наняли тысячи ученых для исследования того, что людям, да, мне и вам, Больше всего нравится в пище. Они выявили несколько ключевых факторов, которые нам нравятся, когда мы выбираем, пробуем, жуем и потребляем еду. Вкусовое сочетание. Как и все животные, люди могут определять, съедобен ли продукт по его запаху, вкусу, внешнему виду и вызываемым им ощущениям. У нас в языке есть пять встроенных датчиков, которые могут распознавать сладкий, кислый, соленый, горький вкусы, а также умами. Белковый вкус. Сочетание соли, сахара и умами – это идеальный для нас вкус. Умами – вкус, который мы обычно ощущаем, когда едим мясо, может быть искусственно создан путем добавления глутамата натрия, MSG, Е621 и 5 рибонуклеотидов динатрия, Е635. Соль всегда улучшает вкус сладкой пищи. Ученые-пищевики установили, что идеальное соотношение это — это 1,5% соли, 0,15% глутамата натрия и 0,02% нитратов. Такой вкус вызывает максимальное привыкание. Вкусовое ощущение. Когда пища находится у нас во рту и стимулирует вкусовые рецепторы, мы чувствуем, как она ощущается и какая у нее консистенция. Это называется вкусовым ощущением. Если от вкуса зависит 10% восприятия пищи, то от вкусового ощущения более 40%. Двумя важнейшими факторами вкусового ощущения являются динамический контраст и покрытие рта. Хруст, тягучесть, скользкость, температура, горячая пища, холодная или теплая и острота являются примерами того, как ощущается пища при пережевывании. Если продукт имеет много элементов вкусовых ощущений, например, хруст, липкость или пряность, эти разные сочетания делают его более желанным. Это и есть динамический контраст. Вторым и, вероятно, важнейшим элементом вкусового ощущения является покрытие рта. Оно происходит, когда пища становится эмульсией, комбинацией водянистых и жирных ингредиентов. Эмульсии создают желанное, тающее ощущение во рту. В качестве примера можно привести сливочное масло, мороженое, шоколад, а также многие соусы и заправки, например, майонез и салатные заправки. Яркие цвета. Нам нравится яркая еда. В ходе эволюции съедобные плоды приобрели яркую окраску, чтобы привлекать животных, которые съедали их и распространяли их семена. Мы, как животные, считаем бежевые и серые продукты менее аппетитными, чем яркие. К сожалению, бежевые серы – это естественные цвета ультраобработанной пищи, поэтому в них добавляют красители, чтобы они выглядели более аппетитно и привлекали покупателей. Подобно динамическому контрасту различных вкусовых ощущений – хруст, тягучесть и так далее – яркие цвета делают продукты более привлекательными. По этой причине торты украшают разноцветными кремами и посыпками, а фастфуд-рестораны добавляют контрастные ингредиенты, например, салатные листья, томаты и сыр в бургеры, чтобы они выглядели неотразимо на рекламных счетах. Повара мишленовских ресторанов тоже об этом знают, и сочетание различных вкусовых ощущений и цветов в их фирменных блюдах делает их поедание особенно приятным и осознанным опытом. Конечно, пока вам не принесут счет. Калорийная плотность. Калорийная плотность продукта — это количество калорий, единиц энергии в нем, измеряемое в калориях на грамм. Когда мы съедаем какой-то продукт, желудок и кишечник чувствуют количество калорий, которое он содержит, и посылают мозгу сообщения с этой информацией. Вода имеет калорийную плотность 0, а жир, например, сливочное масло, имеет самую высокую калорийную плотность — 9 ккал на грамм. Эксперименты показали, что калорийная плотность 4-5 ккал на грамм является наиболее желаемой для нас. Неудивительно, что большинство современных обработанных продуктов имеют калорийную плотность 45. Уравнение удовольствия от еды. Финальным расчетом при производстве нового продукта является сумма всех ранее описанных факторов. Вкус, плюс цвет, плюс вкусовые ощущения, плюс покрытие рта, плюс калорийная плотность равно предельная притягательность и аддиктивность. Если продукт имеет более низкую калорийную плотность, чем оптимальные 4-5 килокалорий на грамм, тогда нужно усилить яркость цветов, ощущения во рту и вкусы, чтобы это компенсировать. Представьте себе хрустящий попкорн с ярким вкусом и цветом. Недостаток калорий компенсируется вкусовыми ощущениями. Гедонистический вкусовой код. Благодаря многолетним исследованиям и тысячам дегустационных экспериментов с участием волонтеров, ученые-пищевики смогли оценить удовольствие, которое мы получаем от разных продуктов. Это наш гедонистический вкусовой код. В ходе тщательных исследований они обнаружили, как именно работает наш вкусовой код, какой еды мы хотим больше всего, каких продуктов мы жаждем, к какой пище мы возвращаемся снова и снова. Кажется, будто наш бесценный ранее скрытый вкусовой код был взломан, сделав нас уязвимыми для тех, кто получил эти ценные данные. Используя эту информацию, умные ученые смогли изобрести продукты, которые кажутся нам невероятно вкусными. Они, как правило, состоят из все тех же ингредиентов — сахара, муки, вредных масел и соли. Следовательно, они дешево стоят и имеют низкую питательную ценность. Это продукты, которые все обычно хотят и едят слишком много. Наш вкусовой код — это основа нашего выбора продуктов питания, встроенная в нас, чтобы помогать нам выживать. Теперь, когда пищевые компании узнали о нем, мы перестали полностью отвечать за то, что мы едим. В реальном мире, под которым я подразумеваю мир настоящей еды, идеальной гедонистической и приятной пищи не существует. Возможно, лучшим, что создала природа, являются яркие, сладкие и свежие фрукты. Но благодаря современным продуктам фабричного производства мы ежедневно предстаём перед выбором невероятно вкусной еды. Это фестфуд, например, хрустящая, солёное, жареная курочка или гамбургер из разноцветных слоёв, булочка, салатный лист, помидор, сыр, котлета, отличающийся яркими, желанными сочетаниями и различными вкусами. Сладкая булочка, котлета, кетчуп, липкий сыр. Или же апогеем нашего пищевого удовольствия могут быть сладкие или соленые снеки массового производства в ярких упаковках, которые продаются в средней части супермаркетов. На упаковках многих из них заявлено о пользе для здоровья и питательных свойствах этих продуктов. С добавлением витаминов, не содержит жиров, без добавленного сахара, полезен для сердца, подходит веганам и так далее. Но каковы реальные последствия для здоровья современных дизайнерских продуктов? Исследователи изучили влияние на здоровье различных типов продуктов и сказали нам, что есть, а что нет. Они склонны разбивать еду на разные составляющие. Например, они могут проанализировать содержание холестерина или соли или сосредоточиться на определенном типе витамина или минерала. Они анализируют, сколько одного пищевого компонента потребляют люди, а затем наблюдают, становятся ли те, кто потребляет его в большом количестве, более здоровыми или больными. Умирают ли они раньше или проживают долгую и здоровую жизнь? Именно на таком типе демографических исследований основано большинство диетических рекомендаций. Тем не менее, эти исследования печально известны как ненадежные и неточные. По этой причине диетические рекомендации постоянно меняются в зависимости от результатов последнего, как правило, неточного исследования. На этой неделе яйца страшно опасны для потребления, а на следующей они становятся полезными. Советы диетологов сбивают с толку, разбивая продукты на отдельные компоненты, они стирают грань между натуральными, свежими продуктами и обработанными. Это называется пищевым редукционизмом. Он играет на руку пищевой промышленности, которая следит за последними исследованиями либо добавляет, либо убирает определенные элементы в зависимости от текущих рекомендаций. Она рекламирует эти изменения, обезжиренный, без содержания сахара, низкокалорийный и так далее, чтобы увеличить продажи. У бедных изолированных свежих натуральных продуктов нет таких преимуществ. На фруктах нельзя написать с низким содержанием холестерина, на мясе не содержит добавленного сахара поскольку это выглядело бы нелепо. Мы знаем эти продукты и понимаем, что в них содержится. Когда люди начинают есть больше ультраобработанной пищи, у них повышается риск ожирений, связанных с ним заболеваний. Таких как сахарный диабет и гипертония. Кроме того, люди или группы людей, которые потребляют много продуктов такого типа, имеют склонность к другим современным недугам, например, воспалительным и аутоиммунным заболеваниям, таким как сердечно-сосудистые заболевания, артрит, астма и колит. Сюда же можно отнести более новые заболевания, которые становятся все более распространенными, например, болезненная фибромиалгия, синдром раздраженного кишечника и болезнь Альцгеймера. Современная еда, похоже, вызывает современные заболевания. Проблема для ученых заключалась в том, чтобы доказать, что эти заболевания связаны с обработанной пищей. Юристы пищевой промышленности утверждают, что большинство продуктов, как нам уже известно, обработаны в той или иной степени. Диетологи сосредотачиваются только на определенном компоненте пищи, сводя свежие и обработанные продукты к их базовым составляющим и стирая разницу между ними. Они говорят, что холестерин, насыщенный жир, соль и сахар вредны, и что нам нужно сократить потребление продуктов с их слишком высоким содержанием. При этом они не уделяют внимания тому, натуральный ли это продукт или ультраобработанный. Они не возражают против дизайнерской пищи из многих ингредиентов, включая консерванты, красители и ароматизаторы. Для них не имеет значения, что это продукты, массово произведенные на фабрике и помещенные в яркую упаковку с заявлениями об их пользе для здоровья. Эти продукты, экспортируемые по всему миру, будут месяцами лежать на полках супермаркетов, пока не попадутся на глаза уязвимым людям, чей пищевой код был взломан. Но действительно ли такая пища вызывает болезни? Какая пищевая обработка является чрезмерной? Путаница, связанная с пищевым редукционизмом и пищевой обработкой, была подчеркнута в начале 2000-х годов Карлосом Монтейру, бразильским врачом и ученым, интересующимся вопросами питания населения. Бразильцы традиционно гордятся своим здоровьем и физической формой, но Монтейру заметил, что число молодых бразильцев, страдающих ожирением, возросло более чем в два раза за 10 лет, с 7,5% в 2002 году до 17,5% в 2013. Парадокс заключался в том, что в этот период люди покупали меньше сахара. Но! Когда он более тщательно проанализировал пищевые привычки населения, он пришел к выводу, что хотя люди покупали меньше сахара и реже использовали его для готовки и выпечки, общее количество потребляемого сахара значительно возросло. Источником этого сахара были обработанные продукты. Бразильцы меньше готовили пекли, но потребляли больше готовой обработанной еды, что явно вредило их здоровью. Он отметил, что традиционные правительственные рекомендации по вопросам здорового питания основывались на пищевой пирамиде. В оригинальной пирамиде питания Министерства сельского хозяйства США 1992 года продукты, которые следует потреблять в наибольшем количестве, находятся внизу. В эту категорию входят сложные углеводы, включая нерафинированные цельнозерновые макароны, пшеницу и рис. Выше находится категория фрукты и овощи 3-5 порций. Ближе к вершине пирамиды расположены мясо, рыба и молочные продукты, 2-3 порции. Верхушку составляют жиры, масла и сладости, употреблять умеренно. Однако Монтейру заметил, что значительная часть продуктов, потребляемых населением, не была включена в пирамиду, и это были ультраобработанные или сильно рафинированные продукты. Люди игнорировали правительственные рекомендации по питанию. «Пришло время разрушить пирамиду», — писал он в 2011 году. Вскоре после этого правительство Бразилии по совету Монтейру сделало именно это. Оно ввело совершенно новую концепцию классификации продуктов питания, чтобы показать людям, что ультраобработанные продукты вредны, а свежие продукты, приготовленные дома, полезны. Новая система, нова, в честь новой звезды, четко определила, каких типов продуктов следует избегать. Стоит рассмотреть систему «НОВА» более подробно, чтобы получить лучшее представление об обработанных продуктах. Классификация «НОВА». «НОВА» делит продукты на четыре категории. Первая группа — это необработанные или минимально обработанные продукты. Необработанные продукты имеют натуральное происхождение — овощи, фрукты, мясо и рыба. Минимально обработанными являются сушеные, пастеризованные и замороженные продукты. В качестве примера можно привести свежие или замороженные фрукты и овощи, цельнозерновой рис, крупы, в том числе гречневая, яйца, бобовые, чечевица, нут и другие, несоленые орехи, молоко, йогурт, свежий или замороженные мясо и рыба, свежие или сушеные травы и специи, чай и свежий кофе. Вторая группа — это ингредиенты, которые используются на кухне для приготовления и улучшения вкуса продуктов из первой группы. Сюда входит соль, сахар, мука и масла. Эта группа классифицируется как обработанные кулинарные ингредиенты. Третья группа — это обработанные продукты, и она включает натуральные продукты из первой группы, которые были обработаны для продления срока годности, как правило, промышленным путем с использованием продуктов из второй категории — соли, сахара или масла. Маринованные, соленые, квашеные, консервированные продукты попадают в эту категорию, Как и традиционно приготовленный хлеб, например, на закваске, в его состав входят только нерафинированная пшеничная мука, дрожжи, вода и соль. В качестве примера продуктов из этой группы можно привести сыр, ветчину, консервированные овощи и бобы и консервированную рыбу, сардина, например, соленые орехи, соленое, сушеное или вяленое мясо, а также ферментированные алкогольные напитки, такие как пиво и вино. Четвертую группу составляют ультраобработанные продукты. В их состав входит большое количество ингредиентов из второй группы, обработанные кулинарные ингредиенты, таких как соль, сахар, масло и мука. Но вместо того, чтобы использовать их в небольшом количестве, чтобы улучшить вкус продуктов из первой группы, как это сделал бы повар, они применяются в большом количестве и смешиваются с искусственными ароматизаторами, эмульгаторами и красителями ингредиентами, незнакомыми на непромышленной кухне, которые делают пищу невероятно вкусной. Эти современные продукты агрессивно рекламируются и приносят большую прибыль благодаря использованию дешевых ингредиентов. Так как ультраобработанные продукты очень удобны, их можно есть где и когда угодно, они зачастую заменяют свежеприготовленную пищу. Монтейру писал, что эта группа продуктов содержит в составе ингредиенты, в основном исключительно промышленного назначения, обычно произведённый с помощью ряда промышленных технологий и процессов. Эти продукты обычно имеют высокую калорийную плотность и являются несбалансированными. Примерами ультраобработанных продуктов являются хлопья для завтрака и батончики, упакованный хлеб, куриные наггетсы, рыбные палочки, бургеры, хот-доги, готовые пицца и паста, выпечка, торты, маргарины, спреды, Лапша быстрого приготовления, суп в форме порошка, сладкий йогурт, соки с добавлением сахара, газированные сладкие напитки, например, кола, мороженое, печенье и конфеты. Новые бразильские рекомендации по питанию. В 2014 году правительство Бразилии опубликовало новые уникальные рекомендации по питанию для населения страны. Пока остальные страны упорствовали в следовании пищевой пирамиде и их население продолжало игнорировать рекомендации, Бразилия опубликовала классификацию НОВА. Она советовала людям избегать ультраобработанных продуктов, четвертая группа, не перекусывать между приемами пищи, уделять время полезной пище, питаться регулярно и, когда это возможно, есть в компании, научиться готовить, если вы еще этого не умеете, настороженно относиться ко всем формам рекламы продуктов. Как и следовало ожидать, на введение системы НОВА последовала бурная реакция пищевой промышленности, которая стремилась сохранить веру людей в то, что любая пища обработана в той или иной степени. Серия научных статей, не прошедшее рецензирование, критиковала новые рекомендации, но оказалось, что эти статьи были написаны учеными, нанятыми пищевой промышленностью и, как следствие, пристрастными. Сегодня классификация ново признана по всему миру. И я уверен, что она со временем заменит пищевые пирамиды и относительно недавние рекомендации MyPlate и EatWell от американских и британских диетологов. Хотя текущие американские и британские рекомендации кажутся разумными, они игнорируют тот факт, что люди предпочитают рекомендованным продуктам более вкусную, дешевую и удобную, ультраобработанную пищу. С того момента, как классификация нова была введена правительством Бразилии, несколько соседних стран Южной Америки выразили обеспокоенность тем, что ультраобработанные продукты вредят их населению, повышая уровень ожирения и сахарного диабета. Теперь Перу, Эквадор и Уругвай просят жителей избегать ультраобработанной пищи, надеясь, что это позволит выйти из нарастающего кризиса здравоохранения. Преимущество классификации продуктов питания на ультраобработанные и не ультраобработанные состоит в том, что влияние этих продуктов на здоровье, наконец, можно оценить. Крупные исследования, проведенные в Бразилии, США, Испании, Франции, раз и навсегда подтвердили, что ультраобработанные продукты вызывают ожирение. Дальнейшие исследования, как и ожидалось, связали современные продукты с рядом других современных заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний до депрессии и расстройств пищеварения. Недавнее французское исследование, проанализировавшее пищевые привычки 100 тысяч человек, выявило пугающую связь между ультраобработанными продуктами и развитием рака. Британское исследование 2019 года, в котором изучались пищевые привычки более 19 тысяч участников, показало, что каждая порция ультраобработанных продуктов в день повышала годовой риск смерти на 18%. Теперь, когда ультраобработанные продукты можно классифицировать, Ожидается, что множество других исследований свяжут их с ожирением и плохим здоровьем. Большинство людей получают более половины калорий из этих продуктов, поэтому нам следует лучше ознакомиться с тем, что они содержат. В следующей главе мы поговорим о том, из чего именно они изготовлены и как каждый ингредиент влияет на наш организм и самочувствие.